«Что я, сумасшедший?» — проворчал Семен. «Знак видишь?» «Там и правда висел знак «Стоянка запрещена». «Сейчас за угол свернём, там и встанем». «Я подожду, а ты сходишь за своим кирюхой «Ничего нам на пустой набережной отсвечивать». Он просил туда подойти. «В нерешительности», — сказал Рыжий если у нас кто на хвосте сразу видно будет кроме этой зеленой волгии показал бугаев на знакомую машину уже стоявшую тут же около академии художеств на хвосте у нас никого нет если это мильтон значит хвост за тобой не мильтон это усмехнулся рыжий и я так думаю топорная работа с наличного за мной вязалась «Точно!» — восхищенно сказал Рыжий. «Это мы вас там ждали, с Кирюхой!» «В такой машине только на ярмарку ездить!» — съездил Бугаев. «Рассветка яркая, что надо!» «Издалека видно!» — парень рассмеялся. «Да это мы на один день у знакомого взяли. Ему какой-то в ремонт привез, а сам на неделю уехал. И, покачав головой, сокрушенно сказал... «Ну, я пошел за другом. Будет мне от него. Тогда разве с вами сговоришься?» Кирюха оказался молодым, лет тридцати, красивым мужчиной. Только рот его Бугаеву не понравился. Вернее, губы резко очерченные и красные, словно обведенные помадой. Внешне он был спокоен, много раз вместе с Рыжим проходил мимо «Жигулей» и слегка кивнул, показывая, чтобы Семен проехал дальше, Бугаев увидел в его взгляде бешенство. Рыжий хмурился. Видать, ему досталось на орехи. Семен подождал, пока они прошли метров триста, и поехал следом. Ни Лебедева, ни оперативной машины не видно было. «Машину, наверное, поставили со стороны первой линии», — подумал Семен а Володя в саду. Когда он проезжал мимо Рыжего и его приятеля, Рыжий обернулся и поднял руку. Бугаев притормозил. Рыжий подбежал к машине, открыл дверцу, шепнул. — Подвел ты меня, Семен Иванович. Потом повернулся к Гирюхе, махнул рукой, приглашая в автомобиль. — Дескать, левак, согласен, подвезет куда надо. Рыжий сел сзади. Его сердитый приятель буркнул. — Привет. И сел рядом с Семеном. «Куда изволите?» — ернически осведомился Бугаев. «Покатаемся немного, а потом на набережную, к пристани». «Пристаней много», — уже сердито сказал Семен, давая понять, что разговаривать с ним нужно по «К тучковому мосту. Там удобно». Когда Бугаев остановился около пристани, красногубый обернулся к рыжему, тот мотнул головой, удостоверяя, что слезки не было. Быстрая езда, наверное, успокоила сердитого пассажира. Он улыбнулся Семену и, протянув руку, примирительно бросил. «Теперь давай знакомиться». Утром у Корнилова собрались Белянчиков, Лебедев и Алабин, начальник угрозыска возле Островского района, когда-то служивший под началом полковника. Игорь Васильевич накануне вечером позвонил ему, сказал... Что-то, Василий, в твоем районе часто мелькают наши подопечные. Не у тебя ли на острове гнездо себе свили? Приезжай, подключайся. Вот полковник бросил на стол веером пачку фотографий. Во всех ракурсах наши ребята постарались. А у этого самая наглая рожа Ткнул пальцем. Белянчиков в то фото, на котором Бугаев стоял в очереди за пирожками. «Да он же на Семёна Бугаева похож», — сказал Алабин. «Неужели?» — притворно удивился Юрий Евгеньевич. Все рассмеялись. Алабин смутился, взял фотографию в руки. «Что-то есть, Окики?» «Резкость здесь, что ли, плохая?» Ну. -ну с резкостью все в порядке может быть тебя очки надевать усмехнулся корнилов «Смотри, лабин а вдруг неспроста у тебя бандиги обосновались мы слушок пошел что у тебя зрение притупилось